Глава 14. Теряю надежду. Берта умерла в середине декабря, в один из самых налетных дней, когда бомбежка началась с утра или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода. Бедная Розалия Наумовна десять раз повторила, что голод тут ни при чем. Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду но это было невозможно. Тогда она наняла длинного, грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежащей на полу, в саванне из двух несшитых простынь, тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко. Ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розово-красного снега. А этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул. Войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы с молитвенником под головой. Ромашов достал гроб. Тогда, в декабре, это было еще возможно. И когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху. Могилу нужно было копать самим. Могильщики заломили по мнению Ромашова, неслыханную цену. Он нанял мальчиков, тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить. Очень оживленный, он десять раз бегал вниз во двор, шептался о чем-то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и, в конце концов, рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили в саване из несшитых простынь просто не можно поменять закричал он а ей они не нужны в лучшем случае через два дня с нее эти просто не снимут я прогнала его и сказала розалией на уровнене что все будет так как она хочет было раннее утро мелкий жесткий снежок крутился и вдруг точно торопясь падал на землю когда толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазке. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб. «По сто грамм авансом!» — весело сказал он. «Ладно, ребята!» Не глядя на него, мальчики согласились. «Катя, вы идете наверх?» — продолжал он. «Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели». Не знаю, почему он положил хлеб в шинель, должно быть, спрятал от на Наумовны, или давишнего еврея. Шинель висела в передней, он давно уже носил полушубок. Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых семь километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге. Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели. Я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой-то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его. Вперед не было темно. Это был желтый замшевый кисет. Среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала и развязала его. Карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие-то кольца. Поменял где-нибудь. Подумала я с отвращением. Карточка была фото. Очень старое, покоробившееся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть фото обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала в руках это фото. Я вышла, на лестнице было светлее, и стала по буквам разбирать надпись. «Если быть...» — прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фото было написано «Если быть, так быть лучшим». Не знаю, что стало со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, шарю, ищу это фото. Через какую-то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Че в шлеме делавшим его похожим на женщину. Че с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными, из-под низких бровей глазами. Это была карточка Че, с которой никогда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка и затрется в кармане, и что нужно остеклить ее и поставить на стол. С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с свешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер. Убит. Я не знаю, что я искала. Ромашов убил его. В другом кармане были какие-то деньги. Я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. украл документы и фото. Все бумаги. И, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу «Этот труп в лесу, Саня». «Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете», — мысленно услышала я, и словно кто-то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова. Это фото было в планшете. Другие бумаги и газеты «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали. Ведь сам Ромашов сказал, газета превратилась в комочек. А фото сохранилось, «Быть может, потому что Саня всегда носил его обернутым в кальку?» Внизу слышались голоса. Розалия наумов назвала меня. Я спрятала фото на груди, положила кисет в карман, шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову. Он спросил, «Что с вами? Вы нездоровы?» Я ответила, «Нет, здорова». Ничего не было. Не было пустынных, бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшном медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленатое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб не поместившийся на маленьких салазках. «Ничего, продадим!» — сказал он. И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно, без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом вступила в снег, чтобы пропустить нас. Двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто-то. Мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я увидела их и тоже сразу забыла. Я видела все. Бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленный труп на саночках и еще другой труп, который какая-то женщина везла по той стороне, но все останавливалось и, наконец, отстало. Как тени бесшумно, бесследно скользят по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший снегу, стынущий город. Другое видела я, другое терзало сердце. Вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекой к земле, и убийца стоит над ним. Одни, одни, в маленькой, мокрой, осиновой роще.